За дверью трое детей забрали свои куртки и принялись одеваться. Все вместе не вышли наружу, в темноту, холод и снег. Снег покрылся настом и хрустел под их ногами. Флора вытянула руки в стороны, как будто пытаясь обнять ветер. Она чуть не упала, но ее подхватил брат. А эта кукла, она что, Регент изображает? спросил Сэмуэл, поправляя шарф. Ага! Я должен спросить, почему? Наследие! Сказала чертенок. Мемориал разнесло, когда сыну уничтожил оригинальный Брактон Бэй. Это раздражает меня сильнее, чем должно бы. Но я отвлеклась. О чем это я? Отстойное у меня было детство, знаете ли. Уверена, вы сможете понять. Что навело тебя на эту мысль? Спросила Джульетта. Интуиция. Ответила чертенок. Большинство бы не догадались, учитывая, как уравновешно вы мелкие себя ведёте. Я всего на пару лет тебя младше. Возразил Симуэлл. Чувак, я мелкий. Короче, у меня было отстойное детство. Чертенок не обратил на него внимания. Когда проходишь через такое, те люди, которые для тебя важны, они реально охуеть как важны, понимаете? «Ага», — ответил Сэмюэл в тот же момент, когда Джульетта сказала «нет». Так гадко сливаться с фоном. Вот правда. Я даже не о силе говорю. Реально гадко. И я думаю, ну, вы знаете, я не особо умею запутаться о других. Кроме вот вас всех... «Остальные важные для меня люди ушли из моей жизни. Сами или... иначе». «В основном иначе», — сказала Джульетта. самил поддал ее локтем. «В основном иначе», — согласилась чертенок. «И я мало что могу сделать. Я не из тех, кто таскает цветы на могилке или что-то такое. Не из тех, кто плачет. Пусть иногда мне очень хочется быть такой». «Ты стараешься, чтобы их не забыли», — сказал Сэмюэл. «Чтобы их существование не игнорировали. Я стараюсь...» «Ну как это вообще сделать? Я должна доверять своей интуиции. Она говорит, что эта подруга должна в итоге получить справедливое признание. Так что, наверное, мне нужно ввести свой вклад и убедиться, что люди не положат на это болт. Что ж насчет твоего брата? Ну, заставляешь людей заботиться о марионетках? спросил сам. У меня ощущение, что он бы понял, сказал чертенок. Это хорошо, сказал Сэмюэл. Потому что я определенно не понимаю. Он, даже не знаю, как сказать, Он любил раздражать людей, подкалывать их. Как его? Ша. Фройда? Сэммилл показал ей больший палец. Да, вау! Фройда, я это сказала. Ну так вот, его вставляла, когда он заставлял людей быть несчастными из-за разных глупых мелочей. Хрен знает. В этом он был хорош. Он был великолепной задницей. А Иша была большой фанаткой задницы Жан-Поля. Сказала Джульетта. Слышь, Флор? Флор ухмыльнулась и кивнула. Ребята, вы ушлепки, сказала чертенок. Это не то, что я сказала. Это мерзко, это не так, и идите нахер. Сэмюэл поправил шарф-флор, чтобы он закрывал ей лицо. Затем прижал поверх него наушники, чтобы не сползал. Возможно. Надо не забыть рассказать всей банде о твоем фетише, когда мы вернемся. Уж тебя-то станется», останется, сказала чертенок. откуда ты вообще знаешь, что такое фети... А, забей. Глупый вопрос. Не могу думать в такой холод. «Конечно, дело в холоде». Флор, самая маленькая из группы, становилась трудно идти. Чертёнок подобрала ее, размахнулась, и забросила себе за спину. Под ногами хрустел снег. Хоть уже наступила ночь, свет солнца отражался от луны, а потом от снега. И когда её глаза привыкли, темнота снаружи оказалась скорее сумерками, чем полночной глой. Утилитарные здания выглядели угрюмо и сурово. «Кроме нашей семьи, ты единственная, кто не застал прикоснуться к Флоренс». Заметил Сэмуэл. «Не настолько она плохая». «Совсем не сколечки, сказал Сэмуэл. Но ну, только знаешь, кроме того случая, когда она заставила абсолютно незнакомого человека хлопать себя по лбу каждый раз, когда он хотел заговорить. Был еще тот коп, которому приходилось кусать себя до крови каждый раз, как он встречался с кем-нибудь взглядом, или как когда Натан, один из наших братьев без сверхспособностей, накричал на нее: и она сделала так, что ему пришлось крутиться вокруг своей оси 10 раз каждый раз, когда он входит в комнату» и считать от ста до одного перед тем, как он сможет положить в рот еды. «Он похудел», — сказала Джульетта. «Натан был на грани смерти, когда мы видели его в последний раз». Чертёнок не обращала внимания на болтовню, но она почувствовала себя немного лучше, чем до этого. Сам что-то сказал и подтолкнул Джульетту локтем, которая ограничилась только безэмоциональным комментарием. Чертёнок посмотрела на них, чтобы удостовериться, что размолвка не превратится в драку. Именно тогда она и заметила размытое пятно тени вдалеке, примастившись на коньке крыши. Чувствуешь я? Спросила чертенок. я Видимо, нет. Проблема? Не знаю, ответила чертенок. Она опустила флор на землю, затем развернулась к фигуре лицом и подала ей сигнал широким взмахом руки. Та не пошевелилась. Вот, сука, пробормотала чертенок. Дайте мне минуту, пожалуйста. Она перестала подавлять свою силу, и увидела, как выражение лица изменилось растерянность. От этого она почувствовала легкую грусть, но заметила, как они сбились в кучку, у них были не самые здоровые отношения, но все же они были вместе. В штабе их было еще больше. ее семья. Она повернулась и пошла, пробираясь через сугроб, проходя между двух зданий по кратчайшему маршруту. Остановившись, потому что здесь был другой угол, она изо всех сил напрягала глаза, пытаясь оценить попадающим снежинкам, не привиделось ли ей это знакомое размытое пятно. Несколько минут ушло у нее, чтобы забраться на крышу здания по строительным лесам. Она смахнула вниз на кучу снега, затем уселась рядышком с размытым силуэтом призрачного сталкера, устроившись на подавила свою силу. Они вместе смотрели, как дети сердцееда прокладывают путь по заснеженной дороге. «Если транишь хоть кого-то из них, то…» Она среагировала раньше, чем чертенок закончила предложение. Чертёнок осталась на месте, слишком близко, чтобы стрелять, так как стрелам нужно было время, чтобы вернуться в реальность. Через мгновение сталкер уже неподвижно стоял на соседней крыше, направив оружие. «Как я говорила...» — сказала чертёнок, не отрываясь от созерцания холмов и деревьев, покрытых поблескивающим снегом. «Если транишь хоть кого-то из них, то пожалеешь». «Я вообще-то думала пристрелить тебя!» — сказала сталкер. Еще тупее!» — ответила чертёнок. «Они довольно-таки страшные люди, и мне кажется, что некоторым из них я даже нравлюсь». Ну то есть я хочу сказать в самом деле, неужто ты хочешь разворошить это осиное гнездо? Без разницы. Ситуация не требовала этого. Чертенок пожила плечами. Там была куча злодеев, и ты выбрала нас? Почему, интересно? Кое-какие нерешенные вопросы, сказала сталкер. Вопрос насчёт регента? О, слушай, да. Да если ты реально хочешь, то мы могли бы дружески пообщаться. Накрашивать друг другу ноготочки, делать ту штуку с замороженными нанчливчиками... Я всегда хотела это сделать. Я могла бы говорить о том, как я его любила, а ты о том, как ты хотела его убить. И потом мы обе бы скорбели о нашей потере, и то все. А потом, если бы мы выпили несколько стаканчиков... Чертёнок не стало заканчивать. Призрачный сталкер не пошевелил ей мускулом, держа ее на прицеле. Что, не катит? Он рассказывал тебе. Объяснил? Объяснил что? Да не может быть. Вы что, на самом деле делали это? Что? Нет! О, чёрт! «Ты пудришь мне мозги! Хочешь вывести меня из равновесия? Дразнешь меня лесбийскими намеками. «Я всех дразню такой фигнёй! О, какая ты возбудимая! Не разговаривай со мной так, как будто мы друзья, и все будет в порядке!» Чертёнок вздохнула, глядя, как трое из разбитых сердец идут по дороге без машин. «Ты носишь эту долбаную штуку на рукаве!» Чертёнок посмотрела на золотой кружок, который носили выжившие в битве с Сионом. «Каждый раз, как я ее вижу, я не могу не представлять на ее месте мишень!» Она тебя раздражает? Мы не заслужили ты победы, а все носят ее так, как будто это медаль. Нас использовали, мы были марионетками. И я марионетками, сказала чертенок. Это была не ее сила, вполне ее, поверь мне. Я видела, как она раскрывается. Сталкер посмотрела в сторону, она убрала арбалет в чехол. Харян с тобой, не стоит возни. Шикарно, сказала чертенок. Ты знаешь, как много людей ее недооценивали? До самого конца. Я рада, что меня недооценивают. Ты пытаешься вывести меня из себя. Тебя забавно выводить из себя. И знаешь что? Это круто. В итоге ты одна из тех людей, кто будет ее помнить. Одна из оставшихся тех, кто знает всю историю. Я не думаю, что она была злорадна, но мне кажется, что ей было бы приятно, что это так, и что тебя это выводит из равновесия. «Не выводит», — возразила сталкер. «Ну да, местный решенный вопрос. Ты совсем не цепляешься за прошлое, и тебя это совсем не колышет и не оставляет с чувством, что ты хочешь что-нибудь разбить, когда задумаешься об этом слишком надолго». «Это не так», — сказала сталкер. «Если ты продолжишь приписывать мне слова, которые я не говорила, я пропишу тебе арбалетным болтом». «Ага, я вижу. Совсем не волнует?» «Я жива, в отличие от нее. «За все оставшиеся тебе годы ты, даже если очень-очень постараешься, не сможешь сделать и малую долю того, что сделала она». И ты будешь продолжить влачить своё маленькое одинокое охотничье существование, прибьешь несколько плохих парней, будешь искать себе развлечения, а люди никогда не станут носить значка в твою честь. Этот значок не в честь, Эберт. Возможно, не для всех, — сказала чертенок. Он означает разные вещи для разных людей. Планету, которую они потеряли, испытания, в которых они уцелели, я не знаю. Но для меня это напоминание о Тейлор, и для тебя тоже. И каждый раз, как ты его видишь, он заставляет тебя вспоминать о ней, Напоминает о том, что она сделала что-то великое. Призрачный сталкер достал арбалет, направляя его, но чертенок уже применила силу. Сталкер постояла немного в оцепенении, затем убрала арбалет. Она начала нервно мерить шагами крышу, затем зарычала вслух, пнула кучу снега на краю крыши, рассыпав её в жалкий вихрь снежинок. Гнев без выхода. Чертенок улыбнулась, поднялась на ноги, спустилась с крыши. Она поплелась к машине, припаркованной на расстоянии, Сэмюэлл стоял, прислонившись к пассажирской двери. Она ткнула пальцем, делая ему знак посторониться. «Чего?» — спросил он. «Ты поведешь. Но я ж не умею. На такую честь!» — сказала чертенок. «Повсюду снег и лед. Полный привод. Меня не волнует, если мы будем добираться долго. К тому же ты можешь чувствовать людей. Так что худшее, во что ты врежешься это стена». «Ты так говоришь, как будто стена — это мелочь. Ну ладно. А какая-то причина для этого есть?» Я в настроении почитать. «Почитать?» Чертенок пожала плечами. Сэмюэлл сдался и обошел машину к водительскому месту, пока чертенок забиралась на сиденье. Две девочки разместились сзади. Чтобы наконец завести машину, у него ушло несколько попыток. Машина пришла в движение. Медленное, очень медленное движение. Чертенок подобрала ноги к груди, закуталась в одеяло и достала электронную книгу. Быстрая проверка показала, что ей пришло сообщение от сплетницы. «Собрание?» «Наследие Аиши», — произнесла чертенок. «Превращение в культурную крутую злодейку. Фаза номер... сколько-то». «Когда я слышу, как ты это говоришь, я преисполняюсь уверенности. Ты явно продвигаешься вперед! ехидно прокомментировал Сэмэл. «Сосредоточен на дороге, умник. Я не тороплюсь. Я не собираюсь делать ошибки, если я хочу стать настолько же крутой злодейкой». Какими были бы чертёнок вдвоём с регентом? Что мне читать? 20 тысяч я под водой», — сказал Сэмюэл. «Ясненько», — ответила она и уткнулась в книжку слишком быстро, чтобы заметить их молкнулица Сэмюэла.